Часть 2. Тени прошлого. Глава 11. Прошлое. Ведьма Алания. Я увидела его средь леса, в промокшей от крови богато расшитой одежде с обломанным наконечником стрелы в груди. Мужчина лежал на спине и едва дышал, хрипел, прикрывая рукой багровое пятно. «Не связывайся, проходи мимо». Какое-то время он ещё пытался сфокусировать взгляд на моём лице, а затем провалился в беспамятство. Сердце начало сбиваться с ритма, голова дёрнулась, и я приготовилась навечно закрыть бедолаге глаза. Но он нашёл в себе силы и протянул ко мне руку. Я не смогла оставить его умирать здесь, как дичь, которую подстрелили ради забавы и не увезли с собой, бросив на корм хищникам. Выронив корзинки, кинулась в шатёр, что только вчера поставила поблизости, на светлой поляне. Принесла полотно, которое с большим трудом подложила под мужчину и потащила за собой в дом. «Зачем тебе это? Он уже не жилец». Умирающий уже присматривал себе облако на небесах. Но я умела лечить и делала все быстро и точно. Промыла рану, обработала ее кашицей из листа толоки живицы, смыла, сделала два четких разреза на груди и вынула обломанный наконечник стрелы. Должно быть, она была ядовита, вот и камыш к месту. Затем отсосала яд и сплюнула в чашу, одновременно порвала тонкую ткань на полоски и приложила к ране. Нужно много воды, много-много воды. С десяток кровавых тряпок валялись вокруг меня, но это ничего, я была сосредоточена на биении сердца незнакомца. Главное, чтобы не остановилась. Когда сраной было покончено, принялась вытирать лицо и руки мужчины от грязи и крови а затем развела огонь, укрыла тело покрывалами и завела песню заклятия, которому меня обучила наставница много лет назад. «Ты заплачешь за все, если он выживет». Песня лилась до самого заката, а я успела между двумя куплетами глотнуть воды. Продержусь еще несколько часов, тем более, что ночью все обретает другой смысл. Слова становятся сильнее, вода чище, огонь ярче. Один раз за ночь мой незнакомец пошевелился, грудь тяжело поднялась, из горла вырвался слабый стон. Я тотчас смочила сухие губы раненого водой и попыталась напоить его, капля за каплей, в надежде, что жар тела наконец спадет. С лучами рассвета я легла рядом без сил, голос стал хриплым, совсем не певучим, язык еле ворочался, а в моем обиталище, как назло, не осталось воды. Пока пело заклятие, не забывала также плести из шершавой и острой травы райзы оберег. Ведьма, что сплетет браслет или шнур на шею, отдав несколько капель своей крови, будет обладать силой исцеления для болящего. Наставница отлично обучила меня. Я оказалась хороша в своем деле, действительно хороша. Быть ведьмой – мое призвание и мой дар. Я рада делиться своими силами и знаниями с нуждающимися людьми, взамен получая почет и уважение, а нередко и дары. Чепуха и выдумки, что ведьм боятся, избегают, грозят им преисподней или костром. За свои двадцать пять лет я не сталкивалась с подобным отношением, хотя, может, мне просто везет. Я провалилась в глубокий сон. Ничего не видела и не слышала, пока не восстановила потраченные силы. От незнакомца шел жар, словно лежала вблизи открытой печи. Весь остаток дня обтирала влажной тканью лицо мужчины, поила и меняла повязки, мазала живицей и снова пела, пела, пела. На исходе дня в шатер заглянула Мира, милая девчушка из крайнего дома, что ближе всех к лесу. Она часто навещала меня, иногда помогала собирать травы и ягоды. Мира замерла на пороге, глазки раскрылись широко от удивления. «Ведьма за работой, такой не всякий увидит, ведь мы ищем тишины и уединения». Я не прервала песню, лишь кивнула ей и поманила рукой. Девчушка протянула корзинки, которые я тогда бросила в лесу, молча присела на краю лавки. Как она догадалась, не пойму, только взяла ягоды из корзины и по одной заботливо стала кормить меня, дожидаясь паузы песни. Затем поднесла стакан с водой и напоила. Вопросительно посмотрела на кувшин. Воды осталось мало, сзади я снова успела все потратить. И важно, похлопав себя по груди, убежала к роднику. «Славная девочка, помощница моя». Я улыбнулась мыслям о ней и не сразу заметила, что мой незнакомец приоткрыл глаза. Закончив куплет, я осторожно подсела ближе и тихо произнесла. «Ты был ранен. Я нашла тебя в лесу. Здесь тебе нечего бояться». Взгляд из-под полуопущенных век был отстранённым, блуждающим где-то далеко. «Кто ты? Почему тебя хотели убить?» Он вздохнул и слегка причмокнул губами. Я поняла без слов и дала попить из своей кружки. «Я... я... князь». Больше он ничего не смог произнести. Погладив по голове, я зашептала заклятие, нагоняющее сон на маленьких ребятишек. Оно одинаково хорошо действовало на всех, если честно. Князь отправился в свои тягостные сны, полные боли и стонов, но так оно и должно быть. Каждый платит свою цену за исцеление. Мира вернулась быстро. Несмело отодвинула полок и заглянула внутрь. На ее маленьком личике застыла тревога. «Что такое, золото мое?» шепотом спросила я, жестом приглашая войти. Девочка молчала, опустив глаза, поставила кувшин на пол. «Мира, говори, все хорошо». «Там, госпожа Лани, там у родника люди». «Какие люди? Что они делают?» «Там мужчины в такой одежде, ну, как для войны». Я побледнела. В этом лесу еще не слышалось отголосков междоусобных войн, что полыхали по всей стране. Потерявшие голову от власти мелкие правители королевств и наместники без отдыха делили земли, разбрасываясь жизнями своих подданных. «Я долгое время жила в городе, потом в деревне, и, наконец, решила найти уединение в лесу, между небольших деревень, подальше от всех лживых игр и предлогов, именуемых политикой, во имя войны, цель которой властвование и завоевание». Так неужели и здесь я не скроюсь от этого? Я кинула взгляд на спящего князя. Как быть с ним? Убежать и спрятаться уже невозможно. Их много, Мира. Девочка помотала светлой головкой, показала на пальчиках четыре. Я выдохнула, позволила себе улыбнуться. Всего четверо мужчин, да? Это должно быть не воин и радость моя. Но ты беги домой, скажи маме и папе, пусть будут готовы. Да убережет нас небо. Мира кивнула, вышла, но тут же вернулась и кинулась ко мне, обхватив ручками за ноги. «С тобой все будет хорошо, госпожа Лани», – прошептала она со слезами. «Конечно, не переживай даже. Как будешь свободна, прибегай снова. Передавай маме и папе привет». Мира убежала, а мне стало так горько и противно на душе. Чего им тут нужно? Лазутчики? Что хотят найти в лесу? «Впору заколдовать весь лес», – со злостью подумала я и тут же осадила себя. «Не позволяй гневу управлять собой, своими мыслями и действиями. Ты не имеешь права вмешиваться в судьбы людей, которые к тебе не обращались за помощью. Ты не можешь судить их, наказывать по своему усмотрению. Ты не должна использовать свой дар во зло, в отместку». Так гласили железные правила, которым обучила меня наставница. Соблюдая эти требования, ведьмы оставались людьми, жили и учились для людей, а иногда и умирали за них. Я с легкостью приняла выученное за главное правило жизни и искренне в него поверила. Война противоречила моему правилу. Когда солнце сменилось луной, я вышла подышать и осмотреться, ведь со своим раненым князем забросила обычные ежедневные дела. Сборы трав и ягод, приготовление отваров и обход больных в двух деревнях. Я спустилась к роднику и обнаружила следы пребывания тех не воинов. Они жгли костер и жарили рыбу на углях. Повсюду у почерневшего пятачка поблескивала чешуя и валялись кости. Прикоснувшись к углям, я закусила губу, еще теплые. Возможно, они где-то поблизости устроили ночлег, если отважились на привал с костром. Тревога окутала меня, и догадка влезла в голову. А не за князем земли пришли эти молодцы? В кустах раздался треск и сопение. Я укрылась под густой кроной вяза и замерла. К роднику вышел крепкий высокий мужчина с темной бородой в штанах и незаправленной рубахе с кувшином в руке. Набрав воду, он с бормотанием стал пробираться назад сквозь кусты. Я простояла долго, прежде чем решилась вернуться в свой шатер. Князь все так же спал. Я ласково погладила его по темным волосам, сменила повязку на груди и тоже легла. К счастью, жар прошел, незнакомец спокойно и ровно дышал, потому больше не нуждался в неусыпном бдении и всеночной песне заклятий. Он выжил морское путешествие шхуна красотка малика вернулась к линии перед рассветом на лице девушки засохли кровавые дорожки стало быть снова глаза кровоточили выражаясь с щемящим сердцем едва прикоснулась к щеке подруги влажным платком как та неожиданно дернулась и схватила ее за руку лина милая моя цена высока прохрипела лина не своим голосом что ты наделала глупая Девушка отпустила руку и вновь провалилась в сон. Малика почувствовала, что дрожит. Так вот, как со стороны выглядят сильные видения, пророчества. Укол ревности и страх одновременно пронеслись в мыслях. Лина слишком быстро погрузилась в эти знания. Она могла утонуть в них, забыться, ведь состояние предчувствия напоминало транс, а находиться в нем постоянно опасно для жизни. Малика наконец, сложила два и два. Кровь из глаз идет из-за потери жизненных сил, энергии, Лина не умеет контролировать дар, отделять себя от него. Именно поэтому новоиспеченное ворожее может видеть гораздо глубже, ярче, вписывая себя в ткань видений, но при этом теряет свой рассудок и здоровье. Малика слышала о таких случаях, но еще не встречала настолько сильные проявления, тем более от неопытной девочки, которая силой-то не должна обладать, будучи обычным человеком. Малика ничего не могла сделать, не могла помочь. Лина медленно угасала в мире чужих видений. Разве что обратиться к загадочным старейшинам, к которым ездили этот ее темный и его друг. Все опасное путешествие затевалось лишь за тем, чтобы отыскать этого мага-министреля. Лина возлагала на него большие надежды. Ее непоколебимая уверенность, что он поможет оборотню вернуться из затерянного леса живым, подкупила даже Малику. В таком случае дело осталось за малым. Через несколько часов судно войдет в порт, где причалит и Оракул. Только вот опознать на пассажирском корабле парня из мимолетного видения будет непросто. Затерянный лес. Маркус. Елена молчала всю дорогу. Молчал даже ее запах. Думаю, она мне не верила до конца, потому что я сам не верил. Толстый леший старался не отставать. Он так и не понял, почему сородичи набросились на него, почему я готов был пожертвовать собственной шкурой, почему отстаивал права перед грозной стаей, перед владычицей охотников, как он называл Елену, и самое главное, почему она послушала. Честно сказать, я тоже задавался этими вопросами, но спросил у лесного жителя лишь один: "Почему ты живой?" Надо сказать, что леший удивился. Он пожал плечами и тихонько пропищал своим тонким голоском: "А что мне сделается-то?" Только предводитель может жизни лишить, в наказание. А я-то что? Я правил не нарушал, пока что. Он косился на волков, которые шли впереди и часто оглядывались на нас, рычали, искалились. Знал, что это просто ворчание, недовольство. А вот Леший принимал все близко к сердцу и пугался каждый раз. Но сейчас я не мог объяснить всего. Елена хоть и молчала, но слушала внимательно. Неосторожное слово или намек мог лишить жизни, без шуток. Поэтому я старался думать о чем-то отвлеченном, например, о человеческой еде. Наверное, Леший был голоден, потому что облизывался от моих красочных описаний прожаренного на вертеле куска мяса с капающим соком и краюхи свежего хлеба. Да, я не оригинален в выборе блюд, но многое отдал бы за такой обед. — Перестань, Серый, а то прямо тут рухну, ни крошки не ел за сутки, — взмолился мой недавний компаньон. Проснулся у дерева, башка трещит, как будто били меня. Мы ведь с тобой на поляне у реки отдыхали. А как я там очутился, не знаю. Подумал грешным делом, что ты чудишь, но потом увидел, что наши, ну, в общем, разбегаются по кустам. Смотрю, нет никого, я и побрел к полянке снова. А тут налетели вордалаки, ни за что, ни про что стали палками хлистать. Я еле вырвался, да припустил, куда глаза глядят. Они за мной, поганцы, да еще у прискакали следом. Говорю им, мол, вы что ж делаете, на своего пасти раздявили. Отвлеклись они на минутку на волков, а там уже и ты подоспел. Леший выговорился, мы с Еленой мельком переглянулись. «Ну и зачем он тебе?» — наконец спросила она. Леший тоже хотел услышать мой ответ. «Разве он поможет Лине? Или...» Волчица раздраженно фыркнула, загревок поднялся волной. Стая учуяла это и замедлилась. «Ты солгал мне? Я не потерплю игр за спиной. Волки такое не прощают». Солнце в заколдованном лесу садилось быстро. Я предположил, что уже через час нас накроет вязкая тьма. «Он поможет не Лине, а мне. Твоей сестре нужна моя помощь». Я старался смотреть в ледяные глаза и говорить честно. Затем мотнул мордой в сторону лешего. «В любом случае, его уже оплакали. Горевать дважды не придется. А так хоть пользу принесет. У нас общий враг, Елена». Леший как будто побледнел и, сглотнув, отступил на шаг. Волчица недовольно махнула хвостом. «Что ты задумал?»